Глава десятая. Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаяние. Но когда он переставал спрашивать себя об этом, он как будто знал, и что он такое и для чего он живет, потому что твердо и определенно действовал и жил. Даже В это последнее время он гораздо тверже и определеннее жил, чем прежде. Вернувшись в начале июня в деревню, он вернулся и к своим обычным занятиям. Хозяйство сельское, отношения с мужиками и соседями, домашнее хозяйство, дела сестры и брата, которые были у него на руках, отношения с женою, родными, заботы о ребенке, новая пчелиная охота, которую он увлекся с нынешней весны, занимали все его время. Дела эти занимали его не потому, чтобы он оправдывал их для себя какими-нибудь общими взглядами, как он это делал прежде, напротив, Теперь, с одной стороны, разочаровавшись неудачей прежних предприятий для общей пользы, с другой стороны, слишком занятый своими мыслями и самым количеством дел, которые со всех сторон наваливались на него, он совершенно оставил всякие соображения об общей пользе, и дела эти занимали его только потому, что ему казалось, что он должен был делать то, что он делал, что он не мог иначе. Прежде, это началось почти с детства, и все росло до полной возмужалости, когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для всей деревни. Он замечал, что мысли об этом были приятны, но сама деятельность всегда бывала нескладная. Не было полной уверенности в том, что дело необходимо нужно, и самодеятельность, казавшаяся сначала столь большой, все уменьшаясь и уменьшаясь, сходила на нет. Теперь же, когда он после женитьбы стал более и более ограничиваться жизнью для себя, он хотя не испытывал более никакой радости при мысли о своей деятельности, чувствовал уверенность, что дело его необходимо, видел, что оно спорится гораздо лучше, чем прежде, и что оно все становится больше и больше. Теперь он, точно против воли, все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, Так что уж и не мог выбраться, не отворотив борозды. Жить в семье так, как привыкли жить отцы и деды, то есть в тех же условиях образования и в тех же воспитывать детей, было, несомненно, нужно. Это было так же нужно, как обедать, когда есть хочется». И для этого также нужно, как приготовить обед, нужно было вести хозяйственную машину в покровском так, чтобы были доходы. Так же, несомненно, как нужно отдать долг, нужно было держать родовую землю в таком положении, чтобы сын... Получив ее в наследство, сказал так же спасибо отцу, как Левин говорил спасибо деду за все то, что он настроил и насадил. И для этого нужно было не отдавать землю в наймы, а самому хозяйничать, держать скотину, навозить поля, сажать леса. Нельзя было не делать дел Сергея Ивановича, сестры, всех мужиков, ходивших за советами и привыкших к этому, как нельзя бросить ребенка, которого держишь уже на руках. Нужно было позаботиться об удобствах приглашенной свояченицы с детьми и жены с ребенком, и нельзя было не быть с ними, хотя малую часть дня». И все это вместе с охотой за дичью и новой пчелиной охотой наполняло всю ту жизнь Левина, которая не имела для него никакого смысла, когда он думал. Но кроме того, что Левин твердо знал, что ему надо делать, он точно так же знал, как ему надо все это делать и какое дело важнее другого. Он знал, что нанимать рабочих надо было как можно дешевле, но брать в кабалу их, давая вперед деньги, дешевле, чем они стоят, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать в бескормицу мужикам солому можно было, хотя и жалко было их. Но постоялый двор и питейный, хотя они и доставляли доход, надо было уничтожить. «За порубку лесов надо было взыскивать сколь возможно строже, но за загнанную скотину нельзя было брать штрафов, и хотя это и огорчало караульщиков и уничтожало страх, нельзя было не отпускать загнанную скотину». Петру Платившему ростовщику десять процентов в месяц нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его, но нельзя было спустить и отсрочить оброк мужикам-неплательщикам. Нельзя было пропустить приказчику то, что лужок не был скошен и трава пропала за даром, но нельзя было и косить восемьдесят десятин, на которых был посажен молодой лес». Нельзя было пропустить работнику, ушедшему в рабочую пору домой, потому что у него умер отец. Как не жалко было его, и надо было расчесть его дешевле за прогульные дорогие месяцы. Но нельзя было и не выдавать месячины старым, ни на что не нужным, дворовым. Левин знал тоже, что, возвращаясь домой, надо было прежде всего идти к жене, которая была нездорова. А мужикам, дожидавшимся его уже три часа, можно было еще подождать. И знал, что, несмотря на все удовольствие, испытываемое им при сажании роя, надо было решиться этого удовольствия и, предоставив старику без себя сажать рой, пойти толковать с мужиками, нашедшими его на пчельнике. Хорошо ли, дурно ли он поступал, он не знал. И не только не стал бы теперь доказывать, но избегал разговоров и мыслей об этом. Рассуждения приводили его в сомнение и мешали ему видеть, что должно и что не должно. Когда же он не думал, а жил, Он не переставал чувствовать в душе своей присутствие непогрешимого судьи, решавшего, который из двух возможных поступков лучше и который хуже. И как только он поступал не так, как надо, он тотчас же чувствовал это. Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете и, мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладываю свою особенную, определенную дорогу в жизни».